Интерлюдия четвертая Соблеслава была в ярости. Она быстрым шагом ходила вокруг своего трона, и каждые двадцать секунд полыхала такой жаждой крови, что будь тут кто посторонний, то... Впрочем, в данный момент посторонних в тронном зале не было. Княгиня пребывала в одиночестве и ждала срочный доклад от дяди. А так все хорошо начиналось. силы средств в организацию приема было вложено немерено и это если не учитывать общие расходы на строительство университета на поиск и найм преподавателей на привлечение будущих учеников из самых разных стран но как считала соблеслава конечная цель того стоила да цель именно она вытащила молодую княгиню из состояния обреченности после гибели семьи именно она вернула ей смысл жизни И именно благодаря этой цели Соблеслава стала такой, как была прежде. Почти такой. С той разницей, что апатия сменилась злостью, что практически не оставляла девушку. Но даже с ней она смогла справиться. Не победить окончательно, но держать в узде. И вот теперь из-за каких-то идиотов все летит к темным богам. Вообще драки и потасовки на княжеских пирах – обычное дело. Да что там драки, и до смертоубийств доходит иногда. Так уж повелось на Руси, что ближайшее окружение любого князя – войны. А войны – не овечки, и мудль надо показывать всегда и везде. Но в том-то и дело, что Соболеслава организовала этот прием по западному образцу. Даже фуршет устроила, будь он не ладен, думала, что бояре приобщаться к цивилизации, но, как говорится, русский дух оказался сильнее. Хотя отчасти тут есть и вина самой княгини. Она не стала разъяснять гостям новые правила поведения. Понадеялась, что сам вид цивилизованного приема настроит их на нужный лад. Не настроил. Как итог, безобразная драка. Успокоилась, раздался совсем рядом с ней голос дяди. Надо же, не заметила, как он вошел. Почти, шумно выдохнув, ответила княгиня и присела на краешек трона. Что там, разобрался? «Почти», — улыбнувшись, повторил ее слова боярин Соболь. «Дядя, не зли меня», — рыкнула девушка. «Да тебя и злить не надо, пыхтишь, как самовар. Спокойнее надо быть, Сабля, спокойнее. Дядя». «Ладно, ладно». В общем, драку начал принц Мгабу. «Чего?» — удивилась княгиня. «Как так-то? Я думала, кто-то из наших бояр постарался. А оказывается, все начала эта обезьяна». «Он, между прочим, твой гость, да еще и принц», ехидно заметил Соболь. «Да какой он принц!» — отмахнулась сабля. «У них там в каждой деревне по королю и десятку таких принцев. Но этот почти настоящий. Да плевать, с чего он вообще решил устроить побоище. Думает, что статус гостя его спасет от моего гнева? А зачем ты ему вообще отправляла приглашение на учебу?» — заинтересовался Соболь. Да встретила его брата на одном приеме во Франции. А он такой колоритный. Вот я и подумала, неожиданно смутилась княгиня. «Ох, сабля!» — укоризненно покачал головой боярин. «Ладно, дядя, забыли». «Ну, забыли, так забыли». В общем, драку начал Мгабу, но он лишь ответил на провокацию. «Ага», — азартно оскалилась княгиня. Она вдруг заметила, что вся эта ситуация ее увлекла. «Даже несмотря на возможный международный скандал. И кто же его спровоцировал?» «Боярин Мороз. Он принцу в лицо выплеснул вино из своего бокала». «Чего? Да он... Да как так-то?» «Сам Мороз говорит, что его что-то толкнуло в руку». «Это правда?» «Не знаю. Отметать такую версию я не могу, но и доказательств нет». «Дядя, хватит тянуть. Рассказывай все сначала». В общем, по показаниям видаков, тех, что успела просить, рядом с Морозом никого не было. «Техника?» «Может быть, но сама понимаешь, проверить это нереально. Только вот...» «Что?» — подалась всем телом вперед княгиня. «Незадолго до этого у Мороза был конфликт с бояричем Демином и его сопровождающими». «Демин!» — обреченно закатила глаза Соблеслава. «Снова он!» В последнее время, если в княжестве что-то происходит, то из этого дела обязательно торчат уши этого неугомонного боярича. «Знаешь, дядя, я даже не удивлюсь, если в убийстве быстрюка князя Болховского он тоже окажется замешан». «Ну...» — протянул Соболь, отводя взгляд. «Да ладно! Нет, серьезно?» «Серьезно!» — кивнул боярин. «Правда, не сам Маркус». «Мне только вчера доложили, что по столице ходят слухи про причастность Деминах к этому делу». «И что, хотя неважно. потом, рассказывай про сегодняшний конфликт». «Да там и рассказывать особо нечего», — пожал плечами Соболь. Мороз подошел к Демину с компанией и принялся их оскорблять. «Он что, ненормальный?» — удивленно уточнила княгиня. «Его же Демины в порошок сотрут, случись чего». С самими Деминами он ссориться как раз и не решился. боярышне Василиса пригрозила ему техникой, и Мороз ушел. Но перед этим успел оскорбить Витослава Большакова и... Соболь сделал небольшую паузу, после чего осторожно продолжил. Ханну Кискер. Соблеслава после последних слов замерла и немигающим взглядом уставилась на своего родственника, и лишь спустя полминуты вкратчиво спросила. «Дядя, скажи мне, что это Демин ее пригласил. У него же не было приглашения, в котором сопровождающие расписаны поименно». «Ну, зачем?» «А затем, — строго ответил Соболь, взглянув племяннице в глаза, — что она твоя сестра, в ней течет кровь князей Ульчинских, и игнорировать этот факт попросту преступно. И ты все решил за меня? Ладно, к этому мы еще вернемся». «Так что там с Морозом?» Как я уже сказал, он принялся оскорблять Большакова. Когда же не получилось вывести Боярича из себя, то переключился на Ханну. «Он знал, что она моя родственница?» «Знал», — кивнул Боярин. «Видоки за соседним столиком говорят, что он назвал ее Байстрючкой». После чего Маркус Демин попытался вступиться за ее честь, но был остановлен Большаковым. «У Большаковых, если ты не знаешь, с родом Мороза давнишние споры. Я в курсе. Дальше». «Да, собственно, и все», — развел руками Соболь. «Морозу пригрозила Василиса Демина, после чего он ушел. Ну а дальше ты знаешь, вино в лицо и массовая драка». «Я смотрю, бояре Мороз не хотят жить спокойно. Ну что же, отправь его в холодную на пару дней, а потом я решу его судьбу». «Он сейчас в госпитале, у него сломана нога, нос и выбита часть зубов». «Не лечить!» — отрезала княгиня. «Пусть прямо в таком виде в холодную и тащат». «Понял тебя!» — склонил голову перед княгиней боярин. «Что там с праздником?» — перевела тему Соблеслава. «Гости сильно недовольны?» «Ты знаешь, племяшка, я бы сказал, что гости наоборот довольны. Да и когда хорошая драка была во вред?» «Даже так?» – удивилась княгиня. «А иностранцы?» «Так ведь в основном они в драке участвовали. Особенно постарались амазонки и спартанцы. Так сцепились друг с другом, что еле растащили. Зато теперь улыбаются и освещают все вокруг фингалами». «Да уж, цивилизация», – вздохнула девушка. «В средний зал гостей пригласили?» «Да, ждут твоего появления». «Ну тогда пойдем», – поднялась на ноги княгиня. А что насчет Кискир, как бы между делом поинтересовался Соболь, встретишься с ней? Не сегодня, а вот с Деминым хотелось бы. Если время будет, то поговорю. Хоть буду в лицо знать главного возмутителя спокойствия в княжестве». «Понял тебя», — с недовольством в голосе ответил боярин. «Не будь букой, дядя», — улыбнулась Соблеслава, — «успей еще». «Кстати, а для Демина пирожков напекли?»